Откуда взялся русский верблюд? Русская речь не так уж богата заимствованиями из африканских языков. К тому же те, что удается найти, как правило, пришли к нам через посредство европейских или ближневосточных языков, имевших непосредственный контакт с языками Африки. Но тем они интересны, ведь то, что произошло с ними по пути в Россию, подчас просто удивительно. Слово «Африка» очень древнее и попало к нам из латыни. Древние римляне называли так небольшую область, где в течение веков возвышался их упорный соперник восточном Средиземноморье – Карфаген. Впоследствии, после завоевания Карфагена, так называлась образованная здесь провинция Римской империи. Слово это по происхождению финикийское, потому что и сами карфагенине звали так окрестности своего города. Вполне вероятно, что термин «Африка» отражает созвучие с названием одного из берберских племен, когда-то живших на территории современного Туниса. Люди этого племени исчезли безвозвратно, так и не узнав, что именно им выпала честь подарить свое имя огромному континенту. Разумеется, африканизмы в русском языке обозначают реалии, не характерные для нашей страны. Это, например, продукты питания, связанные в нашем представлении с Черным континентом. Несмотря на то, что банан завезли в Африку малайские мореплаватели, этот питательный фрукт попал в Европу из Западной Африки, а его название почти без изменений повторяет слово «банаана» из языка валов, распространенного в Сенегале. Другим истинно африканским продуктом является малоизвестный в наших магазинах ямс – клубневое растение, отдаленно напоминающее картофель. В течение уже нескольких тысяч лет ямс является основным питанием многих народов Западной Африки. А название это, прежде чем попасть в русский язык, прошло длинную цепочку превращений. Из слова языка акан-анинам, вид ямса, в португальское и нямэ, и английское ям, во множественном числе ямс. Некоторые другие, не только несъедобные африканские растения, тоже проникли в русский лексикон. Слово ба-абаб Происходит из Западной Африки, где его впервые увидели европейцы, а слово кофе – из Восточной, где он был выращен земледельцами Эфиопской области Кафа. Африканским по происхождению является, конечно, и слово сафари. Термин этот пришел к нам из восточноафриканского языка суахили. Впрочем, еще раньше это слово приплыло к берегам Африки на узких арабских лодках Доу. По-арабски сафар означает просто путешествие. Но если сафари по Африке мы представляем себе в основном на открытых джипах, то и пеший поход, трек, от которого ведет начало модное нынче слово трекинг, тоже африканское слово. В языке африканс так называли миграцию фермеров на новые земли при освоении Южной Африки в XVIII-XIX веках. Слово «вуду», как и корни этой своеобразной религии в Африке и Латинской Америке, ведет свою историю из Бенина, где добрых и злых духов, неизменно требующих танцев и крепкого спиртного в качестве жертвенных возлияний, и сейчас зовут Воуду. Слово это происходит из близкородственных языков эве и фон. Но менее известно, что и название вполне мирских танцев танго и самбо тоже происходят из Африки. В частности, аргентинская танго изначально родилась как танец под барабаны чернокожих рабов, а в языке ибибио в Нигерии слово тамгу и сейчас значит танцевать. Джазовой музыки как и ее названию, мы тоже обязаны чернокожим переселенцам из Африки. Видимо, везли их из Гамбии, где в языке мадинка сохранилось слово джасси Ну а как обойти многочисленных животных Африки, известных нам под своими исконными африканскими именами? Ближайшие сородичи человека бережно хранят свои исконные названия. Так, имя шимпанзе происходит из языка луба, распространенного в Конго, а его соседка горилла зовется термином еще 2500 лет назад, привезенным из дальних странствий по Африке карфагенскими мореходами. Как мы помним, они считали горилл людьми, покрытыми шерстью. Жираф появился в русском языке из арабского, а там оказался по милости одного из африканских языков, К сожалению, уже не ясно, какого именно, но, возможно, Сомали. муха цц из языка цвана, ядовитая мамба из суахили и прочие вредные звери тропической Африки тоже обосновались в русском языке благодаря африканцам. Но самую удивительную этимологию имеет, конечно, русское слово «верблюд». К древним славянам оно забрело из языка их соседей, германского народа готов, где слово «улбандус» однако же обозначало вовсе не верблюда, а слона. Славяне не очень правильно позаимствовали облик готского слова, но и сами готы явно были туги на ухо, потому что взяли своего слона из греческого «элефантас». А греки в незапамятные времена, здесь ученые уже не столь уверены, составили это слово из берберского «элу» – «слон». Так его до сих пор зовут народы Марокко, и древнеегипетского «абв» – «слоновая кость». Возможно, в эту цепочку несуразностей внесли свой вклад и карфагенине, но в любом случае приходится верить тому, что «элуабв» и «верблюд» – это одно и то же слово, до да неузнаваемости изменившие и звучание, и значение в ходе своего тысячелетнего путешествия из Африки в Россию.